Глава 63. Маша. «Да пропустите же меня, наконец!» Ломлюсь в дверь палаты, но врачи закрылись с обратной стороны. Я только одним глазком увидела Мишу, и вот снова в коридоре. «Девушка, успокойтесь, иначе вам придется уйти!» Медсестра Сестра смотрит строго. «Я хочу видеть его!» Заявляю, упирая руки в бока. «Хочу знать, что все в порядке!» Вам же объясняли, ваш молодой человек сейчас в надежных руках. У него переломы ребер, носа и сотрясение мозга. Ему нужен покой, а ваши крики наоборот только усугубляют ситуацию. Вздыхаю, опускаю руки. Да, понимаю. Она права. Вот только жуткое чувство вины не дает мысли трезво. Мне кажется, если я буду рядом, то смогу хоть чем-то помочь. Маша, идем, я тебе кофе принесла. Катерина обнимает меня за плечи, увлекая за собой. Обессиленно плюхаюсь в кресло. Делаю глоток обжигающей жидкости. Вкуса почти не чувствую. От стресса я потеряла способность ощущать что-либо, помимо сводящего с ума зуда беспокойства. Александр все еще в полиции. Миша борется за жизнь. И все из-за меня. Понимая, что я не по своей воле оказалась в этих обстоятельствах, «Если бы не тот роковой вечер моего девичника, мы с Медведевыми никогда бы не встретились. Каждый из нас благополучно жил своей жизнью. Я бы, наверное, вышла замуж за предателя Жору, продолжала бы дружить с Алькой, рано или поздно с ними обоими все равно разошлась. Но, возможно, к тому моменту успела бы совершить кучу ошибок. Неужели получается, что Александр и Михаил спасли меня от неправильного решения?» От серости. Сами того не ведая, показали, кто есть кто. «Как там дед?» В сотый раз за ночь спрашиваю Катерину. «Ничего, справляется. Их с Сашей допрашивают. Кто-то...» Она выразительно смотрит в потолок. «Сверху. Повезло, что у мужа моей лики были связи в думе. Иначе...» Катя проглатывает последнюю мысль. «Я и сама не хочу думать». Если бы не депутат, у которого были личные счеты с Хлыщёвым, Мишу и Сашу было бы не спасти. Повезло, что у Влада мужа Лики оказались нужные связи. Но ничего, ничего. Катя обнимает меня, утирая слезу со щеки. Самое страшное позади, доченька. Не плачь, все хорошо. Слышишь? Их начальник, как его там? Рамзин? Да, он. Катя кивает. Почуял, что жареным запахло, и теперь вовсю поет о должностных преступлениях хлыщёва. Его взяли, теперь уж точно посадят. Там вроде бы и видео какое-то компрометирующее нашли. Всё один к одному. Ее слова заглушают дикий пульс, умом понимая, что страшное позади. Но остановиться не могу. Уже вошла в режим паники. Теперь, наверное, лишь со временем могу успокоиться. Хотя сейчас кажется, что не смогу вообще никогда. Спустя пару часов Катерина засыпает прямо в кресле в комнате ожидания. Но я нет. Пью кофе. Много кофе с сахаром. После пятого стакана часов в шесть утра меня уже начинает подташнивать. Понимаю, что бодрость моя нездоровая. Чувствую себя сломанным роботом со сбитой программой, заставляющей все время ходить кругами по комнате. В семь, совершенно обессиленная, падаю в кресло. Как только смыкаю глаза, меня срубает сон. Не знаю, сколько проходит времени, но когда просыпаюсь, солнце уже стоит высоко в небе. Ощущаю на руке чью-то горячую ладонь, чувствую до боли знакомый запах мужского парфюма. Мне тепло, потому что на плечах мужской пиджак. Медленно поворачиваю голову и вижу спящего Александра. По телу проходит взволнованный трепет, его с просонья. Он пришел. Его отпустили из полиции. Значит, все кончено? Рука в его ладони дергается, и Медведев открывает глаза. Сразу просыпается внимательно смотрит на меня. Я тоже не могу отвести взгляд. Его глаза темные, глубокие, лицо в садинах на разбитой губе запеклась кровь. Да, Саше тоже досталось, но, видимо, не так, как его младшему брату. Мы смотрим друг на друга безумно долго. Его сумасшедшая энергетика пробирает до костей. Внутри целый вихрь эмоций. Одновременно на меня обрушивается все, что я испытывала за последнюю неделю. Ненависть, страх, желание, стыд, влюбленность. Ощущения такие сильные и острые, что внутри словно кислотой разъедает. Удушливые волны подкатывают горло, а на глазах выступают слезы. «Прости, Маша!» – Александр шепчет, продолжая пристально смотреть мне в, в глаза. «Прости, если сможешь!» В его лице столько невысказанных чувств, что мне становится горько. Прикрываю глаза и отвожу взгляд. «Не могу, не могу ничего ответить, слишком печет в груди!» Я вспоминаю все унижения, через которые мне пришлось пройти. Скриплю зубами. Чувствую себя грязной, хотя вроде бы ничего постыдного не делала. Это они со мной делали. Они. Сперва унизили, потом спасли. Боже мой, как же все сложно. Обнимаю себя и отворачиваюсь. Почему мне так сложно смотреть ему в глаза? Почему это так невыносимо? Маш... Саша, кажется, тоже не находит нужных слов. «Я очень...» Он делает вздох, чтобы продолжить, но в этот момент к нам подходит медсестра. «Вы брат и девушка Михаила Медведева?» уточняет. «У меня от такого звания щеки краснеют, но я все равно киваю. Нет смысла ее поправлять и объяснять, что я на самом деле Миша никто». «Он очнулся. Пройдемте за мной».